Взял технаря ветошь с маслицем, разобрал недоразумение и почистил. Костик, конечно, поросюка еще та, нах-нах или пох-пох, без комментариев, блин. Деда, мать твою, мою прапрабабушку. Не раз сталкивался с теоретиками, пренебрежительно морщившимися на мою пэмку. В конце концов, обычно оказывалось, что они элементарно не умеют стрелять в смысле из короткостволов. Нет, для конкретного спецца в этом деле, конечно, лучше какой-нибудь Глок, навороченный, не спорю. Но многие думают, если напялить навороченные бутсы, как у Бекхэма, то в них играть будет лучше. Отнюдь. Навороченность эта имеет смысл для мастера в смысле полного раскрытия возможностей. Для слабого же футболиста лишняя трата денег в бою же, где речь о жизни и смерти идёт. Уместнее будет сравнение с обычным каром или болидом Формулы-1. До соединения его простого водило элементар был бьётся, так и не став Шумахером. Сижу Наблюдаю аэродромную жизнь из кабины. Зеркальце Петрович уже раздобыл и присобачил. На шарнирчике со стопорным винтом. Разумно. Настраиваю, фиксирую. Наши, тем временем, снова собираются куда-то на вылет. Штурмовка, похоже. РС и бомбы под крыльями. От нечего делать, считаю, взлетающие машины. Всего сорок восемь чаек ушло. пытаюсь перекинуть к носу. Получается, не ошибся я. В прошлом вылете всего 6 машин потеряли. Впрочем, нет, 3, а ещё 3 на стоянках остались, повреждены, наверное. Не успели последние из взлетевших биплантиков расстать в глубине, как прибежал лестовой и передал команду на взлёт. Набираем высоту кругами. Небо чистое, в смысле, с валётов. Только предыдущая дежурная четвёрка идёт на снижение. Облака появились, однако, белые и пушистые, не так чтобы очень много, но и не мало. Есть, за что спрятаться и долбануть. В данном случае меня. Облакам особое внимание. Солнце уже хорошо за зенит перевалило. Половина первого дня войны, будем считать, прошла, ну, очень наполненного событиями. А уж для меня так и вовсе новая жизнь. Видимо, отличная, 10 баллов. Сказали, ходим парами, друг за другом. То там, то тут, пролетать что-то, но не разобрать. Очень уж далеко. Пару раз соднаруживались худые Но тоже на грани распознавания. Довольно высоко, опять же. Тысячах на трех. Охотнички. Возвращаются наши. Уже сорок четыре машины. Нет, сорок шесть. Двое подстались слегка. Один, похоже, поврежден, а второй прикрывает. На них тут же мессер пикировать нацеливается парой из облака. Разумно. Фролов с Петроговым натурально на встречу мы прикрываем. Охотники снова ушли в верх несолонных левавши, не хотят его лобовую. Слышал мнения, трусили, мол, фрицы отнюдь. Лобовая больше как лотерея, причём с худшими шансами для ленив. А даже размен один в один их категорически не устраивает, поскольку у самолётов у них намного меньше, особенно истребителей. Тем более размен и 15 бис на худово. Ну и, конечно, жить хочется каждому. Ещё полчасика поболтаемся, а там и с минчике подоспели. Вылезаем из кабин и неспеша направляемся к столовой. Полтора где-то часа отдыха, самое время пообедать. А там суета. Из штаба дивизии, что в Коврине, прибыл весь из себя гвардии шульмейстер. Василий, что интересно, Иваныч. Именно так он сам обычно представляется. Вы истинный еврей. Улетел пассажиром на У-2, а прибыл целой автоколонной, забитой всяческим полезным барахлом, плюс две автоцистерны. Причем даже с бензином. Суперценность! С ихним народцем немало пришлось пообщаться. Когда Израиль эвакуировали, оттуда едва ли не половина в Российскую Федерацию ломанулась, обидимшись. Я еще школу тогда заканчивал. В 2015-м, значит, году где-то так. Американские жиды сдали Израиль арабам. Просто бизнес, ничего личного и ничего святого. Некоторые, впрочем, и раньше, когда там жития от своих религиозных фанатиков не стало. Ну, в смысле, в Израиле. Перетягивание каната всегда с двух сторон, двумя командами дебилов. И не дай бог оказаться в роли этого самого каната. К чести тогдашнего руководства, Нациков наших тогда загодя так прижали, что те только что взвизгнуть и успели, да и то единственно по инету. Ничего, сказали эти самые еврейи парни, в большинстве своём, и девочки тоже, а некоторые тогда же очень. Польза от них тоже немалая вышла. Тут же шунтовый интерфейс мозг-компьютер, хоть и считается российским изобретением, Да так она, собственно, и есть, но доводили-то его до ума именно те евреи. Тому времени вполне уже российские, впрочем, и вообще довольно многое сумели изменить и упорядочить капитально в лучшую сторону. Азаров с армянами, например, в торговле неслабо потеснили, цены тут же упали, и даже в сельском хозяйстве. целыми кибуцами приезжали и занимали вымершие районы. К тому времени даже на черноземе такие появились уже. Вообще у меня сложилось такое вот мнение: следует различать евреев и жедов. Еврей это человек соответствующей национальности, который умеет сделать так, чтобы было хорошо и ему, и окружающим. Кстати, Среди ярымян таких много. Есть азербайджанцы и даже русские попадаются. Хотя и реже. Жиджета вообще не национальность, а просто хапуга, которому на всё наплевать, кроме денег и власти. Что интересно, очень многие вполне русского рода и племени чиновники, менеджеры, юристы, известные бизнесмены, предприниматели, мат их у переимант. оказались относящимися именно к этой категории. Причем до того же даме, что даже среди самых, что ни на есть, прожженных евреев таких нечасто встретишь. Помню, был такой, русский. На шлюх миллионы расшвыривал. А на его предприятиях в это же время работяги нищенскую зарплату месяцами получить не могли. NaN ещё потом в пресики баллотироваться пробовал тролль, упиваясь собой.